Глава 21 Смотрела чужаку вслед, и ветер холодил кожу. Я стояла сейчас на вершине холма, откуда открывался вид на густой лес, где пряталась моя стая. Я действительно сильная, но от понимания этого стало даже немного дурно. Я всегда считала себя обычной, но теперь осознала, что это не так. Моя сила не в физической мощи, а в способности защищать я поняла это, когда во сне гуляла с волками. Они шли рядом, доверяя мне безоговорочно. Ночью, когда луна освещала их серебристым светом, я дарила им нечто большее, чем просто защиту. Это была невидимая аура, которая окутывала их, пряча от людских глаз и даря им безопасность. Просто, живя здесь, среди лесов и рек, я стала частью этого мира. Моя сила не в словах или действиях, а в том, как я живу. В каждом шаге, в каждом взгляде, в каждом вздохе. Я стала частью стаи, частью природы, частью чего-то большего. Сверившись с навигатором в телефоне, я побрела обратно к дому. По пути я собрала еще одно ведёрко земляники, чувствуя, как солнечные лучи греют спину, а легкий ветерок играет с волосами. Я наслаждалась моментом уединения, пока не услышала звук мотора. Машина Игоря стояла у ворот. И он, недовольно скрестив руки на груди, смотрел на меня так, будто я совершила преступление. Внутри меня поднялась волна раздражения. Почему он всегда такой странный? Инстинктивно я создала вокруг себя щит. В этот момент я неожиданно испугалась его. Его взгляд был холодным и отстраненным, а в глазах читалась смесь злости и чего-то еще что я не могла понять. «Я не мог тебя найти. Зачем ты пряталась?» Он наконец-то заговорил, и его голос звучал, как гром среди ясного неба. «Хотела побыть одна», — отрезала, стараясь не выдать своих эмоций. «Что я вообще сделала? Почему он так на меня смотрит?» «Побыла», — и вот он был ледяным, и по спине пробежал холодок. «Да», — я постаралась сохранить уверенность в голосе. «И что это сейчас было?» «Я волновался» его голос вдруг смягчился, он сделал шаг ко мне. Я инстинктивно отступила назад, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Я хотела что-то ответить, но слова застряли в горле. «Свет, я на речку!» Из дома выскочил Ванюшка, запрыгивая на свой велосипед. «Вы это... могли бы и не прятаться. Как маленькие!» Хмыкнул он и умчался, оставляя нас с Игорем наедине. «А действительно...» «Почему ты прячешься?» — с трудом сдерживала нарастающий гнев. «Дело во мне?» «Нет. Я Альфа. Должен был выбрать волчицу». Его слова прозвучали как приговор, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «О чем ты говоришь?» «Я не понимала его. Я человек. Ты человек. Это значит, что ты не моя пара». «Ты не так-то должен быть рядом со мной. Да, меня тянет к тебе. Этого я не могу отрицать». «А вот оно что. Неподходящая пара вашему волчьему величеству». Я попыталась улыбнуться, но получилось натянуто. «Проваливай, и больше не появляйся». Я развернулась и пошла к калитке. Слезы подступили к глазам. Обида затопила меня с головой. Я не понимала, почему он так со мной поступает. Почему он не может просто принять меня такой, какая я есть?» Открыла калитку и вошла во двор, чувствуя, как прохладный ветер обнимает меня, хотя на улице сейчас была жара. Дома я смогла немного прийти в себя. Приняла душ, переоделась и налила чашку успокоительного чая. Дрожащими руками взяла свой дубликат договора и решительно начала его перечитывать. «Ничего страшного не нашла». Обычный договор об оказании услуг. В нем сразу было прописано, что это только прикрытие для стаи от людского взора. Все остальное оставалось на усмотрение ведьмы с отдельной платой. Но был один минус. Я не могла уволиться. За это мне грозило нечто большее, чем штраф, или что-то подобное на магическом уровне. Уходить я пока не планировала. Судя по договору, моя оплата в месяц просто за то, что я живу в стае, составляла 100 тысяч рублей. Эта сумма индексировалась каждый год на 20%. Так вот откуда бабуля накопила столько денег. Куда ей было их тратить? Ведьма, хоть и не молодая, выглядела вполне обеспеченной. Еще и не нашла запрета на помощь другим стаям. На отъезд на небольшое время в другие города и даже страны. Несовершенство договора? Или это было сделано специально? Может, бабушка пыталась подстраховаться? Я пыталась найти ответы на эти вопросы, но пока ничего не приходило в голову. Договор был слишком общим и расплывчатым, чтобы понять все нюансы. Но одно я знала точно, я не могу просто так уйти совсем. Ну и, например, уехать в отпуск мне никто не мог запретить. Нужно разобраться во всем, понять, что от меня требуется, и решить, готова ли я к этому. Хотя слово «готово» применимо к тому, что сейчас происходит. Я даже еще с тем, что я вообще-то теперь ведьма, не разобралась. Подумала, что надо бы съездить в город, развеяться. Что-то я засиделась в деревне. В последнее время все чаще казалось, что дом на отшибе это не только уединение, но и своего рода клетка. Хотелось увидеть огни большого города, вдохнуть шумные улицы, услышать смех, разговоры людей. Снова заняться фитнесом — что-то я запустила себя совсем. В голове всплыли картинки из прошлого. Стройные девушки, которые легко крутились на пилоне и ловко выполняли все движения. В доме был совершенно пустой цокольный этаж. Сделать там тренажерный зал? А почему бы и нет? И пилон туда же, чтобы можно было заниматься танцами. Это будет мое личное пространство, где я смогу забыть обо всём и просто двигаться. Зашла на сайт, продающий подходящее оборудование с установкой. Представила, как буду заниматься в своем новом зале, и сердце застучало быстрее. Однако меня немного напугали цены. Да и пустят ли оборотни в поселок чужаков. Я не знала, как к этому отнесется Игорь.